Глава 6. Дальше пошел обычный трёп, сопровождаемый взрывами смеха, перемежавшегося со всхлипами. Я поняла, что делать мне здесь больше нечего, и стала тихонько пятиться назад. В общем-то, предосторожности были излишни. Если бы рядом проскакал табун лошадей, скорее всего, подруги бы его не заметили или не обратили бы на шум никакого внимания. У них были заботы поважнее. Спустя пару минут я снова забралась на забор, и, спрыгнув с него с той же узкой тропкой, вернулась на улицу. Без всякой спешки дошла до своей девятки и счастливо погрузившись в нее, отправилась во свояси. Картина складывалась следующая. Бередонов изменял жене с ее подругой, имевшей в прошлом роман с Брехманом. Сергей Петрович хотел подать на развод. Это очень важная информация. Спиридоновой сам Бог велел позаботиться о своем благосостоянии. Брехман был в курсе связи своего шефа со своей бывшей любовницей. И выведенный из себя ссора с Передоновым открыл ей глаза. Та, естественно, пришла в ярость и отправилась к подруге выяснять отношения. То обстоятельство, что Спиридонов хотел подать на развод, лишний раз бросает тень на его жену. Из-за такой ничтожной случайности, как наша совместно проведённая ночь, Благополучие Брехмана встало под угрозу. Возможно, что в ходе разборки с Мариной Николаевной он понял, что на своей карьере в небоскребе ему придется поставить крест. Это в скором времени выяснится. Я закурила и, остановившись перед светофором возле троллейбусной остановки на второй дачной, принялась барабанить пальцами по рулю. У меня было хорошее настроение. Я чувствовала, что нахожусь на правильном пути. Но тогда что же получается? Убийца Спиридонова? Передонова, с Брехманом, в таком случае он мог бы ее шантажировать, и она бы побоялась лишить его того большого куска пирога, перспектива съесть которой открылась перед ним со смертью Сергея Петровича. Загорелся зеленый, и я тронулась с места, продолжая безустанно размышлять. Картина, сопутствующая преступлению, постепенно вырисовывалась. Но на ней по-прежнему оставалось много белых пятен. Теперь у меня было три подозреваемых: Юра, которого я все еще держала про запас, Брехман и Марина. Марина, естественно, была обеспокоена предстоящим разводом. Это было бы крушением всех ее надежд. Сама она, конечно, не могла бы убить Сергея. Она для этого слишком слаба. А вот подобрать на эту роль исполнителя Кто знает, возможно, уехав в понедельник с работы, она не один раз звонила Сергею в кабинет, чтобы знать, в какое время он будет дома. Имея сотовый или пейджер, убийца мог находиться где-то поблизости от дома, а в нужный момент оказаться в подъезде. Вариант вполне правдоподобный. Только вот орудие убийства какое-то не совсем подходящее. Почему-то не нож, не пистолет, а обрезок трубы или арматуры. Это могло означать только одно. Убийца непрофессионал. Что ж, об этом госпожа иванова ты могла бы подумать и раньше, упрекнула я себя. С дилетантами все обстоит гораздо сложнее. Обычно они действуют вопреки здравому смыслу, поэтому их действия почти невозможно просчитать. Ладно, оставим пока Марину Николаевну. Брехману смерть шефа тоже была на руку. Об этом я уже, кажется, размышляла. Вот только было одно но. Теперь я поняла, что меня беспокоило. Даже если представить, что Михаил задумал убрать своего шефа, независимо от причин, которые могли толкнуть его на это, он никогда бы не выбрал орудием убийства такой предмет, как труба. Я бы еще могла понять это, если бы Сергея ударили сзади. Но преступник смотрел своей жертве в лицо. Если бы Спиридонов остался жив, что вполне могло случиться, Он бы вспомнил, кто нанес ему удар. И потом как-то не могла себе представить Михаила с железным прутом или что там было у преступника в руках. Скорее он бы воспользовался огнестрельным оружием, и не стал бы он выгребать у Передоновых деньги из портмоне. Это, конечно, не доказательство невиновности, но все же, значит, Брехмана тоже пока отставим в сторону. Оставался еще сосед Спиридоновых. Юра Терентьев. Этот писатель-детективщик Жорж Семинон, как окрестила его Марина, оказывается, он тоже не терялся. Да и Марина, судя по ее откровениям с подругой, просто без ума от этого непризнанного гения. Он беден, честолюбив, желает признания. Только вот для того, чтобы писателя узнали под собственным именем, нужны деньги, и немалые. Передонова, пока была замужем за Сергеем, денег этих дать ему не могла. Да, я помню. Мне показалось немного странным, что они как-то очень одинаково рассказывают о том, как обнаружили труп. Опять же, здесь может быть два варианта. Первый: Терентьев все делал самостоятельно, не посвящая Марину в свои планы. Он мог видеть, что Спиридонова вернулась с работы одна, дождаться, когда у подъезда остановится Ауди Сергея, встретить его на лестнице и неожиданно ударить по голове. Кстати, тот факт, что у покойного были украдены деньги, очень даже вписывается в эту версию. Потом он хлопнул дверью подъезда, бесшумно поднялся к себе и снова вышел из квартиры. Впрочем, эту версию я уже обсасывала. Конечно, тогда я не знала еще о том, что Терентьев и Спиридонов любовники. Теперь же, кроме мотива ограбления, появляется еще и мотив последующего обогащения. Возможно, Терентьев даже поделился своими планами с Мариной, и она их одобрила. Тогда становится понятной нарочитая одинаковость их показаний. Терентьев с его детективной хваткой вполне мог изобрести сюжет убийства и самолично его реализовать. Я знала не понаслышке, что тщательно подготовленные преступления практически не раскрываются. Должен был об этом знать и Терентьев. Одного учесть он не мог. Что расследованием этого дела буду заниматься я. Нажав на педаль акселератора, я прибавила скорость и через несколько минут остановила машину во дворе сталинской четырёхэтажки. Набрав код, открыла стальную дверь и вошла в подъезд. Так же, как вчера, там пахло сосновой стружкой. Я поднялась на второй этаж и позвонила в квартиру Терентьева. Он предстал передо мной в том же наряде, только волосы, открывая высокий лоб, были забраны сзади в хвостик. Привет, обрадованно произнес он, улыбаясь свои пшеничные усы. Не ожидал тебя увидеть снова так быстро, но очень рад. Проходи. Возможно, ты не будешь так радоваться, когда я задам тебе несколько вопросов. Не стала я ходить вокруг да около. Ты, наверное, шутишь. Он не переставал улыбаться, но было видно, что внутренне весь подобрался. Да проходи же ты наконец. Он запер за мной дверь, и мы прошли в ту же самую комнату, в которой вели беседу в первый раз. Я без приглашения села в кресло и, закинув ногу на ногу, закурила. Так о чем ты хотела меня спросить? Скрестив по-турецки ноги, он уселся на тахте. Для начала, я кое-что скажу тебе. Я смотрела на него, не отрываясь, чувствуя скорое приближение кульминационного момента. Сама я почти никогда не вру. Я терпеть не могу, когда обманывают меня. Но если это случается, я не плачусь никому в жилетку, а просто делаю соответствующие выводы. Погоди. Терентьев попытался мне что-то возразить, но я одним жестом остановила его. Это ты подожди, писатель. Вчера ты солгал мне. Даже не пытайся возражать. Я все знаю. К счастью для тебя, у меня сегодня хорошее настроение. Поэтому я даю тебе шанс. Постарайся им воспользоваться. Мне показалось, что это была неплохая психическая атака. Бедный Исусик вжал голову в плечи и никак не напоминал Супермена. Выдержав, как настоящий артист, паузу, я продолжила: "Итак, я спрашивала тебя про отношения в семье Спиридоновых. Что ты можешь об этом сказать?" Сирентьев ответил не сразу. Сперва он провел ладонью по лицу сверху вниз, словно стирал воду, и сделал глубокий вдох, как перед погружением. Да-да, выдохнул наконец он. Они действительно в последнее время не ладили. До какой степени не ладили? Сергей собирался подавать на развод. Если бы они развелись, что досталось бы Марине? Практически ничего. Сергей был дотошным и осторожным мужиком. Он предусмотрел такой вариант и составил брачный контракт именно таким образом. Это Марина тебе сказала? Да. В понедельник вечером она заходила к тебе. В комнате снова повисло молчание, нарушаемое лишь тяжелым дыханием Терентьева. Она сказала, что Сергея не будет, как минимум, пару часов, но провела у меня всего около часа. Потом мы расстались. Ей нужно было еще успеть приготовить ужин к его приходу. Я ничего не подозревая работал, как вдруг звонок в дверь. Марина была белая как полотно и молча показывала наверх, туда, где лежало тело ее мужа. Да, это действительно было страшное зрелище. Одно дело писать о смерти, все это только строчки на бумаге, и совсем другое самому видеть кровь, закатившиеся глаза. Неестественно вывернутую кисть руки. Какого черта вы врали мне? чуть не закричала я. Вы ведь, несмотря на вашу подавленность, успели обо всем договориться. Да, мы договорились, торопливо сказал Терентьев. Потому что боялись, что нас могут заподозрить. Если бы кто-то узнал о нашей связи, сразу бы подумали на нас. Марине ведь выгодна его смерть. А если мы поженимся, то и мне Он понизил голос и замолчал. Она что обещала выйти за тебя?" я с недоверчивой усмешкой посмотрела на него. "Нет", Терентьев покачал головой. "Но ведь это подразумевалось". "Господи", я поджала губы и подняла глаза к потолку. "Неужели все мужики такие идиоты? Или только писатели?" Оттолкнувшись руками от подлокотников кресла, я пружинисто поднялась. "Ты уходишь?" Таскрива спросил Терентьев: "Может, чаю Нет уж. Я направилась к выходу. Как-нибудь в другой раз. Ты не прочитала мою книгу?" Он семенил следом. "Не успела, голубчик, но как-нибудь обязательно прочту". Спускаясь по лестнице, я услышала, как хлопнула входная дверь. Я внутренне сжалась и напряглась, пытаясь определить, кто это мужчина или женщина. Подъезд казался мне заколдованным. Хотя я далека от суеверий, шаги приближались. Скорее всего, это был мужчина. Он шел размеренной и неторопливой походкой. Продолжая стоять, я увидела внизу его темный затылок, высокую худощавую фигуру и узнала его. Не касаясь руками перил, Александр Петрович поднялся на площадку второго этажа и встретился со мной нос к носу. "А", улыбнулся он. "Добрый день!" Добрый, приветливо отозвалась я, кивнув головой. А я хотел вам сегодня вечером звонить. Как идут дела? Шарков говорил о вашей уникальной способности проводить расследование в минимальные сроки. Да, кое-что у меня есть, загадочно улыбнулась я. Я иду к Марине, не составите компанию? Мы смогли бы там поговорить, с благожелательной миной предложил он. Я вспомнила о скандале в офисе. С Мариной Николаевной я уже беседовала. Не хочу её досаждать своим присутствием. Во-первых, ее дома нет, уверенно сказал Александр Петрович. А во-вторых, я хотел с ней поговорить. О вас? Обо мне? искренне удивилась я. Она что-то нервничает. Он почему-то вопросительно посмотрел на меня. Ее задевает ваша методика. Она звонила вам? равнодушно поинтересовалась я. Передонова старший кивнул. Вы не могли бы с ней полегче, поделикатнее, ведь у нее такое тяжелое положение. Извините, но я убеждена в обратном, запальчиво возразила я. А насчет моей методики, я бросила на него лукавый взгляд. Она подобна хирургическому вмешательству. Хирург потрошит больного, чтобы облегчить его страдания, вылечить его от хвори. А я потрошу людей. чтобы добраться до истины. Свою радикальную методику я применяю там, где и речи быть не может о терапевтическом лечении, на одном дыхании гордо и чётко произнесла я. А Марина требует, в глазах спиридонова старшего блеснула насмешка. Да, не дала я ему договорить. Я даже не подозревала вначале, насколько мои радикальные методы могут быть полезны в отношении ее. Если бы не они, она бы продолжала обманывать меня. Вот как? Давайте поднимемся. Как-то тут неудобно разговаривать. Я пожала плечами и двинулась следом за Александром Петровичем. Дверь нам открыла Валентина Георгиевна, на ней был все тот же милый фартучок, только блузку она сменила. Марина Николаевна звонила, любезным тоном сказала она: "Она будет через полчаса. Вы ее подождете? — Да. спиридонов старший вошел в прихожую и сделал мне знак последовать его примеру. Мы подождем. Я поздоровалась постаралась домработница и прошла в гостиную. Из кухни доносился шум воды, и грохот посуды, а прихожую наполнял аромат горячего рассола, укропа и чеснока. А мы вот с Марией Семеновной помидоры закручиваем. Как-то виновато улыбнулась Валентина Георгиевна. А, а, похвальное дело. Александр Петрович направился на кухню. Что-то вас совсем не видно, Мария Семеновна! — донесся до меня его приветливый голос. Дела, Саша, откликнулась женщина. Она говорила с придыханием. видимо, страдала одышкой. Вскоре они вместе вышли в гостиную. Мария Семеновна была грузной пожилой женщиной с задутловатым лицом и светлыми буклями. Опрашивалась мысль о ее крестьянском происхождении. Черты лица не отличались ни тонкостью, ни выразительностью, хотя в молодости она, наверное, была довольно миловидна. Приплюснутый утиный нос и узкий рот Тяжёлый округлый подбородок и проницательные светло-голубые глаза под белёсыми ресницами придавали ее облику своеобразие, как впрочем и ее тучное бесформенное тело. Мария Семеновна при всей ее неповоротливости и габаритах, соблюдала моду. На ней была длинная с разрезами юбка и фирменная блузка на выпуск. Уши и руки изобиловали золотыми украшениями. Крестьянское благодушие, которым озарялась ее физиономия в момент улыбки, сменялось властным, отмеченным жестко опущенными углами губ выражением, когда улыбка сходила с нее. Вот в этой смене, заключила я, и таилась та толика своеобразия, наличие которой я признала, несмотря на грубоватость черты ее лица. "Знакомьтесь, Александр Петрович переводил взгляд с меня на Марию Семеновну и обратно. Татьяна Александровна, частный детектив. Мария Семеновна, Маринина мама. Очень приятно, вежливо улыбнулась я. Мария Семеновна ограничилась кивком, подтверждая мою догадку о своем деревенском происхождении. Она принялась спокойно и бесцеремонно разглядывать меня. У меня там банки, после некоторой паузы обратилась она к Александру Петровичу. Да-да, рассеянно пробормотал он. Нам тут с Татьяной Александровной нужно поговорить. Мария Семеновна в последний раз окинула меня немного недоуменным взглядом и пошла на кухню. "Итак, вы сказали, что располагаете кое-какими сведениями", начал Александр Петрович, когда мы остались одни в гостиной. "Я хотел бы услышать. Вы не сказали мне, что ваш брат хотел подать на развод", тихо, но твердо произнесла я. "Вы не знали или просто скрыли от меня этот факт?" "Знал" хмыкнул Александр Петрович, но никогда не придавал этому значения. То есть Сергей делился со мной, но я всегда убеждал его, что это неразумный шаг, что все еще наладится. Марина замечательный человек, прекрасная хозяйка. Понятно, в жизни любой семьи есть сложные периоды, их нужно пережить. Он еще долго раздражал мой слух разного рода банальностями про то, как нецелесообразно Вот так с бухты-барахты рушить брак. Про то, как глупо поддаваться сию минутным склонностям. Про то, в какое положение Сергей поставил бы его перед друзьями и родственниками. Я с полупрезрительной жалостью смотрела на него, и во мне крепло уважение к покойному Спиридонову младшему. По крайней мере, он не врал, не прикрывался байками о семейной солидарности, не юлил, а честно признался своей супруге что жить с ней не хочет. Было в моем заказчике что-то мягкотелое и одновременно жёсткое и чопорное. Когда дело доходило до принятия решения, в нем просыпались его малодушная сговорчивость и опасливая осторожность. Когда речь шла о мещанских добродетелях, он становился неподкупный строг, как Робеспьер. Нет. Я решительно не чувствовала к нему симпатии. Да и стойкой антипатии он во мне вызвать не мог, именно благодаря этой своей мягкотелости и преданности семейным предрассудкам. Я могла просто жалеть его. Значит, вы не принимали всерьез намерение вашего брата развестись, решила я подвести итог нудной болтовне моего клиента. И произнеся эту фразу, я для самой себя открыла его чудовищный эгоизм. Эгоизм по-отечески снисходительный и потому особенно мерзкий. не принимать в расчет решений своих близких, считая их неразумными или недостаточно зрелыми. Можно сказать нет, закинул ногу на ногу и отстранённо посмотрел на меня Спиридонов. Думаю, он и сам вскоре понял бы, что был неправ. Неуверенно мне доставляло удовольствие ему противоречить. В любом случае вы должны были мне об этом сообщить. Я потратила бездну времени, чтобы выяснить это. А Марину Николаевну подвергло суровому допросу. Она мне жаловалась на вас. Это неудивительно, усмехнулась я. По-моему, она была заинтересована в том, чтобы скрыть семейный разлад и свои многочисленные измены. Что вы такое говорите? удивленно воскликнул Александр Петрович. А я испытала при этом такое ликование, такое злорадство, что мне даже стало стыдно за себя. В эту минуту в гостиную, шаровой молнией, влетела Мария Семеновна. — Как ты можешь это терпеть, крикнула она Александру Петровичу. Чтобы мою дочь? Она задохнулась от возмущения и бессильно шевелила губами. Что же это, она подслушивала что ли? мелькнула у меня в голове. Мария Семеновна! — спохватился Александр Петрович, успокойтесь. К Марии Семёновны высокое давление, словно пытаясь призвать меня к ответственности. Заставленные этой тучной даме неудобства, обратился ко мне спиридонов старший. И вредно волноваться. Боже, какое трогательное внимание и забота! Не удержалась я от мысленной усмешки. Извините, скорчила я припротивно жалостливую гримасу, но я просто называю вещи своими именами. Меня не учили врать, резким тоном добавила я, глядя на пунцовые щеки Марии Семеновны и поздравляя себя с брешью. проделанный в стене семейного самодовольства. Я хотел как лучше, по-монашески жалобно проквакал Спиридонов. Мария Семеновна схватилась за сердце. Может, врача? холодно спросила я. На крики прибежала Валентина Георгиевна вместе с Александром Петровичем, они усадили Марию Семеновну в кресло. Доброотнесца схватила лежавшую на столе газету и стала обмахивать ею лицо Марининой матери. Та закрыла глаза, и жадно хватало воздуха ртом, держась за левую половину груди. Там в аптечке карвалол и эренит, скомандовал Александр Петрович. И Валентина Георгиевна побежала на кухню. "Сейчас получше", открыла глаза Мария Семеновна, и с нескрываемой ненавистью уставилась на меня. Домработница принесла маленький стаканчик с водой и карвалолом и пачку эренита. Мария Семеновна выпила карвалол и виртуозно заглотнула таблетку. Спасибо, Валя. Благодарно посмотрела она на сочувственно вздыхающую Валентину Георгиевну. Вам правда лучше или все таки скорую вызвать? разволновался Александр Петрович. Услышав скрежет ключа, поворачивающегося в замочной скважине, я с насмешливым злорадством подумала, что вот теперь все в сборе. Через несколько секунд в гостиную вошла пошатывающаяся Марина. Увидев дочь в нетрезвом состоянии, Мария Семеновна снова схватилась за грудь. Марина, что с тобой? запыхтела она. На ее лице читались испуг и жуткое неудовольствие, неловкость и смущение от того, что ее дочурка предстала перед общественностью в нетрезвом виде. Ничего, со злобным раздражением рявкнула Марина. А ты что тут делаешь? бесцеремонно обратилась она ко мне. Беседую с вашими родственниками. Невозмутимо процедила я. внутренне торжествуя и наслаждаясь подобной сценой, рассказываешь, им какая я плохая. Марина с идиотской улыбкой плюхнулась в кресло, не заботясь, что задравшийся подол юбки, высоко обнажил ее ноги. "Она тут такое плетет!» — встряла Мария Семеновна, опасливо глядя на дочь. о каких-то любовниках", правильно говорит, захохотала Марина, чем спровоцировала осуждающий взгляд матери. "У меня их аж два». Перестань, задрожала Мария Семеновна. — Что ты несешь? — Вы что, собрались читать мне мораль? Марина обвела глазами гостиную. Да кто вы такие, чтобы в чем то упрекать меня? Марина, упреждающе замахала руками Мария Семеновна. — Марина, приди в себя. Где ты была? В ее вопросе прозвучала требовательная материнская нежность и беспокойство. У Серёжиной любовницы судорожно засмеялась Марина. Мы с ней выпили водки и приятно поболтали. Иди приляг. Мария Семеновна тяжело поднялась с кресла и подошла к дочери. Давай, пойдем. Она сделала попытку приподнять Марину с кресла, но та яростно отпихнула ее. Мне не шестнадцать лет, закричала она. Я нахожусь там, где хочу, делаю то, что хочу. Довольно лжи. Я смотрела в сторону, думая, что лучше: уйти или остаться. Мария Семеновна опешила встретив стол решительное даже грубое сопротивление дочери. Она качала головой в полной растерянности, застыв у Марининого кресла. "Мария Семеновна, сядьте", умоляюще взглянула на нее домработница. "У вас же сердце". "К черту сердце, если мое чадо!" Ее жирную физиономию пересекла гримаса боли и разочарования, гримаса похожая на судорогу. Марина, опомнись!" Мы тут не одни. Вижу, снова вызывающе засмеялась Спиридонова. Или ты думаешь, что я настолько пьяна, что не способна ничего различать? Саша с мучительной мольбой в глазах обратилась к Спиридонову старшему: "Мария Семеновна. «Мариночка, — "Мариночка", осклабился он. "Тебе действительно лучше пойти прилечь отдохнуть". Саша с полупрезрительным снисхождением произнесла Марина: Ты даже не догадываешься, как мне надоело врать и притворяться, что у меня все замечательно. До да чего же я устала от этой игры в счастливую супружескую пару. Все, надоело, не хочу, с извернением закричала она. Твой брат таскался к моей подруге, а я спала с Брехманом и еще с одним. Она устала, замолчала. Но спала лишь потому, что Сергей в последнее время не замечал меня. И в чем я виновата? Ведь я все делала для него. Любовь. Она сложила губы в горькой презрительной усмешке. Она уже давно кончилась, а люди все еще делают вид, что захвачены ею, что все еще любят свою половину, в то время как на самом деле не желают ее больше видеть и слышать. Марина взвизгнула это с ее то одышкой, Мария Семеновна. — Саша, зачем ты пригласил эту? Она замешкалась, не зная, как меня назвать. Это же семейное дело. Девушка Она строго посмотрела на меня. Неужели вы не видите, что моя дочь не в себе? это захохотала Марина указывая пальцем на меня. Тоже с Мишкой спала. Вот так карусель. Александр Петрович дернулся, словно его ударило током, и с каким-то враждебным недоумением уставился на меня. Ничего себе посиделки. Внутри у меня все смеялось и пело. Я ничего не понимаю, с досадой тряхнула головой Мария Семёновна. Марина, да прекрати же. Марина покатывалась со смеху. В ее хохоте были те нездоровая нервозность и издевательская надсада, которые частенько слышатся в истерическом веселье буйно помешанных или окончательно отчаявшихся людей. Ты думаешь, твой братец был рыцарем без страха и упрека?» — С ожесточенной враждебностью крикнула она Александру Петровичу. Бизнесмен, мол, честный и порядочный? О чем ты, Марина? Сдвинул брови Спиридонов. Людей обманывал направо и налево, а все лапшу вешал, болтал о своем таланте предпринимателя. И ты, мама, сверкнула она глазами. Мне все уши прожужжало, какой Сережу умный, то да деловой. А помнись, задыхаясь от волнения, воскликнула Мария Семеновна. Один парень до сих пор за Брехманом хвостом ходит, своих денег получить не может. А эти дружки надули его самым банальным образом оттяпали у него квартиру. А его бедолагу по боку. Ты о чем? — Потерял терпение, Спиридонов. А, -а, а, разочарованно махнула рукой Марина. Теперь это не имеет никакого значения. Всем привет. Она поднялась с кресла и направилась к двери. А ты? она обожгла меня едким, как медный купорос, взглядом. Катись отсюда, и чтобы я тебя больше не видела. Здесь тебе не театр. Мария Семеновна пошла за ней, грузно переваливаясь и учащенно дыша. Поспеши, слышался ее сдавленный голос. И все снова хорошо будет. Извините, что так получилось, неловко улыбнулся Александр Петрович. Вы кого-то подозреваете? Да, но если я вам скажу кого, боюсь, вам это не понравится, уклончиво ответила я. Думаю, нам лучше поговорить позже, когда страсти улягутся. Ну что ж, вскинул на меня глаза Спиридонов. Только я прошу вас, полегче. Может, вы хотите нанять другого детектива? Кровь ударила мне в голову. Нет, растерянно сказал Александр Петрович. А то я быстренько составлю отчет и верну вам часть аванса. Я пристально смотрела на него. Я просто попросил вас. Хорошо, я вам сама позвоню, когда мне удастся узнать еще что-нибудь сверх того, что мне уже известно. Я вышла из квартиры Спиридоновых, точно узник из башни, где его морили голодом и пытали холодом. Нет, все таки ты еще не созрела для того, чтобы участвовать в подобных забавах, не переживая за свою гордость и достоинство, сукаризной мысленно обратилась я к себе. Честно говоря, я не ожидала от Марины такой жесточённой исповеди. Ее мамаша тоже, видать, была изумлена ее враждебной страптивостью и откровениями, которая Спиридонова бросала родственникам в лицо так, словно играла красными тряпками перед стадом быков. Я даже зауважала ее. Хотя последняя ее реплика, полная злобной ненависти и презрения, меня слегка покоробила, и мое сострадание заметно ослабло, как бы то ни было, я кое-что узнала благодаря этому извержению. И теперь намерена была обратиться к Брехману за разъяснениями. Я предполагала, что он встретит меня вовсе не как птицу счастья. Но что поделаешь? И еще мое сознание весело будоражило мысль о том, что если бы не мое, так сказать, Заочное знакомство с Михаилом, возможно, я сейчас занималась бы нудными расспросами, а не сподобилась зреть бурю страстей человеческих.